Глава девятая. Лотер бежал в полсилы, но Рубас все равно отставал. Он устал и плохо видел в темноте. Лотер слышал его шумное тяжелое дыхание и спотыкающиеся неверные шаги. Желтоголовый мог бы подкрепить его своей энергией, но он злился на Миранце и, кажется, Рубас это понимал. Наконец он не выдержал и закричал. «Стой, Лотер! если не остановишься беги дальше один я не могу нужно больше с охранниками драться сам же сказал это было колдовство рубас отчаянно махнул рукой и остановился он вытер пот и оглянулся по моему они не гонятся я солгал иначе ты бы так и не ушел оттуда лотер отшвырнул лебарду которую почему то захватил с собой их слишком мало чтобы прочесать заброшенную часть дворца «Вернее, они слишком трусливы, чтобы, располагая пятью дюжинами солдат, искать людей, которые уложили ведьму, одержимую Нуриманом». Лотер улыбнулся, но злость прошла не до конца. «Все-таки ты должен понимать, у нас слишком ответственное дело, чтобы ввязываться в глупые потасовки». «Когда на душе кипит, без этого никак нельзя, сам знаешь». Он обернулся. «Жалко потерянного шлема, «Может, вернемся? Его наверняка можно выручить, если придумать что-нибудь». Внезапно, где-то близко взвыла птица с ров. Рубус вернулся в действительность. «Ладно, обойдусь без шлема. Что теперь?» «Нужно отдохнуть, я просто валюсь с ног». «Я тоже». Рубус смотрелся в конец темной галереи. «Ты знаешь, где мы находимся?» «Конечно, я бежал не просто так, а с расчетом, который должен был сработать». «И когда ты все успеваешь?» Они пошли по коридору. Руба сдержал свой богатырский гитаган на плече, как носят двуручные мечи. «Куда мы идем?» «Увидишь. Приготовься, кстати, к одной небольшой драке, только постарайся никого не убить. Обещаю, она будет последней перед хорошим отдыхом». Рубас был солдатом, даже тени сомнения в правильности того, что они делали, не появилось на его лице. Кроме того, он привык к скудному свету звезд, который падал через причудливые решетки окон, и теперь ставил ногу твердо, как на плацу. лотор уже и этот свет был не нужен. Он не вернулся к человеческому зрению после драки с Нуриманом и видел все так отчетливо, как днем. Под сапогами хрустели камешки. Ни один стражник не попадался на пути, ни один факел не нарушал темноты, сквозь которую они шагали. Они спустились по полу обвалившимся ступеням и вышли во двор, мощенный редкими плитами, между которыми росли стебли травы. Лотро, прижавшись к стене и оставаясь в тени, выглянул из-за угла. Рубус, пристав на носки, посмотрел поверх его головы. «Мы здесь уже были». «Верно, мы вышли в город из королевского дворца через вон ту калитку, чтобы драться с Нуриманом». На расстоянии трех десятков шагов в высокой и грубой стене королевского замка виднелась низенькая дверь. Около нее, под факелом, чадящим в неподвижном воздухе двора, виднелись два стражника. Один из них спал, уронив голову на грудь, опершись на выступ стены. Другой, присев на корточки, чистил наконечник копья, Который блестел как серебряный. А вон башня, которую устроил себе логово или сар. Жди здесь, мне нужно кое-что проверить. Лотер присел и шагнул вперед, растворившись в темноте. Где-то в отдалении прозвенел колокол, отмеряя глухой ночной час покоя и тишины. Потом кто-то со стены издал условный крик: Вдруг что-то вынырнуло из тьмы рядом с рубасом. Мирамец вздрогнул и поднял ятаган чтобы встретить эту опасность ударом. Это был лотер Ну ты даешь. Я вообще ничего не увидел. Как ты думаешь, успеем мы добежать до этих двоих и выключить их, не причинив им большого вреда? Рубос покачал головой. Совсем без шума не получится. Теперь небольшой шум как раз необходим. Разумеется, мы подождем, пока небо закроет облака, чтобы те, кто заметит драку со стен, поняли только то, что нам нужно. Смотри, вон густое облако. Как только станет темнее, бросаемся вперед. Твой тот, что спит. Потом жди и ничего не делай без команды». Едва облако закрыло звезды, как лотер вышел из-за угла и не очень быстро побежал через двор. Чтобы его намерения были понятны стражникам, он закричал так, что даже руба свильнул на бегу в сторону. Охранник, который чистил копье, оказался настоящим увольным. Заслышав близкий крик, он выронил свое ружье, вскочил на ноги, попытался дотянуться до копья, но, получив сильный удар по шлему рукоятью кинжала, растянулся на плитах во весь рост. Не обращая внимания на другого стражника, Лоттер спокойно пошел к двери и стал возиться с засовом. Второй караульный, поправляя наползающий на глаза шлем левой рукой, забыв от на копье. И, выхватив короткий меч, вертел головой, стараясь понять, что происходит. Наконец он решил напасть на Лотера, чья незащищенная спина находилась всего в двух саженях перед ним. Он занес руку. С рычанием, в котором ярость смешалась с такой дикой силой, что могла поспорить с воем Нуримана, Рубас, выронив свой ятаган, успел все-таки перехватить руку стражника и рывком, оторвав бедолагу от каменных плит, Развернул его к себе. Потом, крякнув, врезал своим чугунным кулаком в побелевшее от ужаса сонное лицо стражника. Стражник отлетел к стене. Его ноги подогнулись, но он не упал и не выпустил меч. Дрожа от усилия, он попытался поднять оружие. Робос тут же оказался перед ним, как будто перелетел по воздуху. И с тем же противным кряканьем Стал бить его со скоростью и силой стенобитной машины. Наконец, стражник со звоном выпустил меч и упал. Из-под его шлема капала кровь, промятый на животе панцирь, вероятно, легче было отправить в перековку, чем выправить по человеческой фигуре. Красное от бешенства, вытирая кулаки, с которых капала кровь, Рубос повернулся к лотеру, который спокойно стоял с факелом в руке у открытой двери. «Ты... щенок!» балаганный шут как ты смел поворачиваться к этому обормоту спиной я испытал то же самое когда ты решил поупражняться в фехтовании всего лишь с половиной королевских стражников ровно словно ничего не произошло ответил лотер теперь надеюсь ты задумаешься прежде чем повторить такую же глупость злость рубаса испарилась на глазах я из за тебя руки в кровь разбил крепче будут сам знаешь рубас пошел назад чтобы подобрать меч. Но «Ну, теперь мир? Лотер взглянул на Миранца с улыбкой. Забыто, и травой поросло. Кто-то на стенах вдруг заголосил, как сирена. Лотер сразу стал серьезным. Рубасу даже показалось, что он насунулся, а в глазах его появилась напряженность и боль одновременно. Подойдя ближе к дверце, чтобы не было видно со стен, Лотер стал что-то шептать. Когда Рубус выпрямился, Подняв етаган, он вдруг сжал рукоять оружия так, словно хотел раздавить ее. Рядом с лотером, медленно переливаясь, как полуденное Марево, возникало два силуэта, между которыми лотер вставлял факел. Грубая просмоленная деревяшка никак не хотела держаться в бледно-сером, словно пар, веществе, из которого возникали призраки. Что это? Двойники? Убедившись, что факел повис в воздухе, Лотер отошел в сторону и сделал приглашающий жест. Повернувшись боком, неразрывные фигуры двинулись к калитке и вытянулись на улицу. Лотер, пропромотав еще одно заклинание, указал в сторону ближайших домов и отпрыгнул к стене. Прежде чем он понял, что происходит, Рубас оказался рядом. «Пойдем. Только держись в тени, иначе моя хитрость окажется зряшной». Они не сделали десятка шагов вдоль стены, как где-то за ней послышался отчетливый звук, упавший и покатившийся в сторону деревяшки. Факел упал. Не умею я делать плотных двойников. Не научился еще. Зачем они вообще нужны? Теперь те, кто ищет нас с помощью магии, будут думать, что мы удрали в город. Эти сущности тащат такой шлейф, что перебивают все следы, даже настоящие. Тихо. Внезапно в дальней части двора появился отряд латников. Впереди бежал один из офицеров, который раньше сопровождал визире. Каждый третий воин нёс факел. Неудача в зале кое-чему научила гвардейцев. Отряд оказался перед дверью. Офицер на мгновение склонился над неподвижными фигурами стражников, негромко сказал что-то и тут же выбежал в город. За исключением двух латников, Все последовали за ним. Лотер и Рубас перебегали от одного темного места к другому довольно долго. Наконец Лотер сказал, «Вот мы и добрались». Они стояли перед входной дверью в лабораторию Элисара. На этот раз перед ней не было никого. «А где охранники?» Их снял Блех, когда мы рванули к Нуриману. Лотер подошел к двери. Входи, здесь никого нет». И здесь, если не ошибаюсь, мы в безопасности. В колдовской лаборатории ничего не изменилось. Также на столике лежали план города, также сверкало кольцо с шелковой нитью. Рубос вдруг закачался, как будто пол под ним превратился в неверную корабельную палубу во время шторма. Он шагнул к дивану, на котором отливала вышивка и парчевая покрывало. Лотер усмехнулся. «Нет, Рубас, при всем том, что мы, конечно, отдых честно заслужили, это ложа не для нас». «А где же ты предлагаешь?» Губы Мирама еле двигались от усталости. Лотер, шаркая подошвами, словно постарел на сотню лет, пошел в самый темный угол лаборатории, огляделся. Окон поблизости как будто нет. «Поэтому, Рубас, заберемся-ка мы в эту вот летающую лодку». «Здесь нас точно никто не потревожит». Летающая лодка была прикрыта огромным полотнищем, сшитым их самых разных кусков. Драгоценная тофта была стянута широкими стежками с грубым шершавым, как терка, парусным полотном, а ткань желтого цвета соседствовала с зеленой. Внутри было тесно из-за каких-то ящиков, поставленных прямо на палубу. Ровные доски, на которых можно было бы вытянуться во весь рост, Были завалены мелкими деталями, оставшимися после явно неудачных попыток ремонта. Не дрогнувшей рукой, Руба сдвинул все это в сторону и лег, подложив под голову кипу растрепанных и пыльных чертежей. Знаешь, Лотер, теперь я поверил тому, что ты рассказывал мне в духане. По-моему, ты и раньше не сомневался, отозвался Лотер, устраиваясь на длинном ящике. Может быть. Потом затухающим голосом Рубус произнес, «А завтра будем спать, пока не выспимся». Лотер едва слышно рассмеялся, но Мирамец его уже не слышал. Он спал, и никто не мог бы его добудиться.